365. Приближение к владыке идет путем поднятия светоносности аурических излучений. Чем больше света в себе, чем скорее возрастает он в своей силе, тем быстрее идет сближение. Каждое качество духа, будучи вместилищем света огня, утверждаясь, приближает к владыке. «Придите ко мне все». Приблизиться желающих много, но как мало те, кто хочет и силы находит светимость повысить свою и руку к тому приложить. Осветляясь, приближаемся и снова отходим, отемняясь. Можно и должно понять, что осветление есть метод быстрейший, и нет обходящей тропы. Осветиться и свет удержать, сближающий, яро, значит шаг приближения не замедлять. Дойти хочет каждый, и вот указую, как дойти на меня, как пламя зажегши его удержать. Можно ясно представить себе, как идет на сближение светоч внутри с фокусом единого света. Сие говорю, дабы силы вам дать идти к заповеданной встрече. Сознание в движении постоянном, и каждый шаг, который оно совершает, либо вперед, либо на месте, либо назад. Дух безошибочно знает, каков его шаг в каждом мгновение жизни, и как можно топтаться на месте или пятиться вспять, если знаете, что владыка идет за владыкой своим, и всякая задержка губительно относит назад. Куда? Не во ли? Так бодрствование неусыпное указывается как верный метод постоянного поддержания пламени Духа. Но одного поддержания уже недостаточно. Прежняя степень светимости на прежнем отдалении оставит. Но мы говорим о сближении, о постоянстве приближения к фокусу света. Осознание этого силу вам даст не только для утверждения качеств, но и на все, что сближает с владыкой. Огонь несломимой решимости вырастает из осознания этого огненного пути. Путь, ведущий к владыке, поистине путь огненный. Неисчерпаема сила Духа, когда призвана она Духом сознательно. Да-да-да, силы можно найти идти до конца и дойти, пока свет свой не сольется в созвучии полном, со светом того, кто вас позвал за собою».